Глава 19. Соскочив с коня, я подошел к Перронне, который в этот момент тыкал пальцем в план и пытался объяснить ту, посмотрящему на него работяге, что тот должен сделать. «Это точно сработает?» – спросил я его, разглядывая самые настоящие ливневки, через которые вода, да и не только вода, должна была попасть в канал, который затем соединялся под землей в более широкий, и так до тех пор, пока не открывался через шлюзовую, даже не знаю, через шлюзовую пещеру в море. В момент отлива перекрывающие шлюз створки открывались, и содержимое выплескивалось наружу. «Должно!» — молодой инженер нервно сжал план, сминая его при этом. «Хотя если дежурный совершит ошибку и откроет створы в момент прилива, то вода вполне может рвануть обратно». «Да, это было бы вполне логичным последствием подобной безалаберности. Но вы же в ней не были бы виноваты. Я вот иногда мечтаю, что однажды кто-нибудь изобретет механизм, который сам будет открывать шлюз в нужное время, тогда последствия от действий криворукого прислужника можно будет полностью исключить». «Ну, вы и сказали, ваше высочество», – Перроне улыбнулся. «Это надо же так придумать» механизм который будет сам знать что наступает прибой но вот такой я мечтатель подул ветер и мне пришлось одной рукой удерживать шляпу в то время как моя вторая рука все еще лежала в своем подобии люльки я уже мог ею понемногу двигать и даже надевать камзол а для этого пришлось распороть у парочки камзолов рукава и сделать вставки чтобы они стали шире потому что ждать когда мне сошьют новый я был не намерен Пора уже было выезжать, если я хотел добраться до Петербурга до того момента, как дороги станут непроходимыми из-за осенней слякоти. Кстати, что вы решили насчет моего предложения? Я не был никогда в России и слабо представляю, с чем именно вы предлагаете мне иметь дело. Перрон принялся распрямлять измятый план. Однако могу предположить, что Петербург – это город гораздо крупнее Киля. «Он не крупнее Парижа. А ведь вы и следили за чисткой улиц Парижа». Я попытался его ободрить, но Перрона лишь вздохнул. «Это не совсем так. Мастер поручал мне только пригороды, которые мало чем отличались от Келя. В по-настоящему большом городе я плохо представляю себе, что можно сделать. Нужно учитывать абсолютно все: И свойства почвы, и глубину, и даже те же приливы-отливы. Не переживайте». В Петербургской Академии Наук вот прямо сейчас сидит, и я подозреваю, что ни черта не делает, еще один парижанин, как раз таки помешанный на ветрах, приливах и почвах. Думаю, что вы вполне сможете составить приличный тандем для решения поставленных задач. А еще у меня есть инженер-практик, которому я тоже поручил довольно непростую задачу по благоустройству поместья. Очень обширного поместья, да, очень. Вам понравится. Я просто уверен в этом. Но я не могу уехать отсюда, не завершив то, ради чего меня наняли. Это будет нечестно по отношению к жителям города. Господин Перроне, я же не прошу вас все бросить и ехать со мной. На этот раз вздохнул я. Мне вообще понравилось, что он заботится о выполнении предыдущего контракта, прежде чем хвататься за новый, который, что уж говорить, гораздо выгоднее нынешнего. Более того, Киль – тоже мой город. Я был бы крайне разочарован, если бы вы все здесь бросили и поехали за большей выгодой. Как только закончите, то сразу же и собирайтесь в дорогу, если, конечно, решитесь. все таки большие города, большие территории. Это сложно, в конце концов. Я пойму, если вы в итоге откажетесь. Не дожидаясь ответа, я подошел к коню, и Федотов помог мне взобраться в седло. Я покосился на день щека. «А ведь он из дворян будет, и ни словом, ни полусловом даже не намекает, что иногда выполняемая им работа как бы не слишком подходит для дворянина. Надо, значит, надо. Хоть в седло закинуть, хоть сапоги начистить и обуть помочь. Хорошо еще, что воспитывать меня перестал, а то мне Криббе с шелином за глаза хватает. Я только тронул поводья, как ко мне подъехал Криббе. Все выполнено, ваше высочество». Корабль с юристом отправился в Петербург, а герцог Бекский уехал прямиком в Мюнхен к императору Карлу. Наумов выделил ему для солидности роту гвардейцев. Он замолчал, на что я только хмыкнул. Ну, конечно же, для солидности ему гвардейцев выделили. Конечно. А еще для того, чтобы герцога ностальгия не замучила, и он к своему бывшему уже патрону Фридриху не рванул. Слишком уж крепкие это были связи. Но мы с Пруссией пока не воюем, так что измены с этой стороны ждать не приходится. Ключевое слово «пока». Вот только герцог действительно серьезно болен, а его сын не столь завязан на Фридриха. Более того, поговаривают, что теску он своего, мягко говоря, недолюбливает. И у него есть на это все основания. Я тронул поводья и прекрасно обученный конь, Тут же пошел неспешным шагом в направлении замка. Нужно еще проследить за сборами, потому что завтра утром мы уезжаем. Рассказывай, приказал я, пристально глядя на Наумова. Да, и рассказывать-то особо не о чем, Игнат задумался. Когда мы прибыли, все уже закончилось. Что произошло на охоте, не знаю, не видел, и гадать тоже не хочется. Был ли это кабан или другой охотник, то мне неведомо. Тело дядюшки вашего я тоже не видел. Уже схоронили его, когда мы в Любек вошли. Так что ничего не могу сказать про то, как он отдал Богу душу, упокой ее Господи». И он перекрестился. В этом жесте не было ничего наигранного. Он действительно просил Бога помиловать грешную душу Адольфа, хотя если бы обстоятельства сложились несколько иначе, он сам бы ее к престолу Господню и отправил бы». Было ли это странно? Поначалу для меня, циничного обывателя своего времени, да. А потом привык. Даже сам начал постепенно проникаться этой странной традицией прощать врагов своих. Посмертно, правда, оно все же. Для того же Крипбы это было так же удивительно, и мы вначале не отличались в своем немом изумлении друг от друга что, кстати, никак не противоречило моему здешнему происхождению, наоборот, вроде бы даже подчёркивало его. «Что тебе удалось выяснить?» «С этим вопросом все понятно. Будем думать, что несчастный случай на охоте хоть и относится к классике жанра, но в данном случае был как никогда кстати». «Воспользовавшись случаем, я провел полноценную ревизию в Любике от вашего имени, Вашего высочество», тут же отрапортовал Наумов. Вообще злоупотреблений и различных махинаций было удивительно мало, похоже, что ваш покойный дядюшка держал всех в железном кулаке, в отличие от Килля, в котором он, по не слишком понятным причинам, позволил совершать различные хищения. Откуда ты узнал о таких подробностях про Кель, находясь в Любеке? Глава городского совета Любека очень любит посплетничать, вам нужно это иметь в виду, ваше высочество». «Это очень важная информация. Но, насколько я помню, мы кое-что обговаривали, как раз насчет этого самого главы городского совета Любека. Или я что-то путаю?» Я нахмурился, разглядывая Наумова, который спокойно выдержал мой взгляд и ответил. «Вашего дяди уже на тот момент не было в живых, когда я познакомился с Герром Нойшманом. Как бы он не уважал своего бывшего покровителя, сейчас он его лишился» и просто из кожи лез, чтобы составить о себе хорошее мнение. Он же не дурак, прекрасно понимал, что все сведения о нем я тут же передам вам, от этого зависело его благосостояние в конце концов. От себя хочу добавить ваше высочество, что Гер Нойшман прекрасный управляющий, правда любит сплетничать, что та кукушка, поэтому лучше никаких тайн ему не доверять. «Я учту это, продолжай». Процедил я сквозь стиснутые зубы. «Работа в Любеке отлажена, не думая, что это разумная мысль меня сейчас совет, особенно в преддверии тех изменений, о которых вы говорили с герцогом». Наомов говорил спокойным, негромким голосом. «Не думайте, ваше высочество, что я пытаюсь на вас давить. Всего лишь высказываю свою точку зрения, а уж какое решение вы в итоге примете, это только от вас зависит». Наши взгляды встретились. Он смотрел без вызова, просто констатировал факт того, что городской совет Любека прекрасно справлялся со своими обязанностями, в отличие от местного городского совета, который непонятно чем был все это время занят. «Я обдумаю этот вопрос, и твое мнение будет учтено». Ноумов кивнул и продолжил. «Как я уже сказал, дела в Любеке идут довольно неплохо, особенно в порту, которую гораздо больше и оживлённее местного. Я так понял, что основная часть дохода герцогства идет как раз из этого порта. Воровство, если и присутствует, то в малом количестве и в книгах бухгалтерских все хорошо спрятано. Я не нашел расхождения ни в одной цифре». «Значит ли, достаточно благополучен, если отбросить странную гибель моего дяди?» – резюмировал я, а Наумов на это сразу же ответил. «Воистину так, ваше высочество». Я лично не совсем понимаю, почему столица герцогства считается именно Киль. На мой взгляд, Любек больше подходит для того, чтобы быть столичным городом. Думаю, что дело в университете. Я тоже не совсем понимал, почему взгляд моих предков пал все-таки на Киль. Но из песни, как говорится, слов не выкинешь. Да, пожалуй, в таком странном решении виновато решение одного из моих предков основать в Килле университет. «Культурная столица. А вот пашет и грязный порт на себе волочит, пускай любек. От него не убудет и вообще. Кто-то же должен кормить столицу и герцогскую семью. Мы же не то, что эти ангальцерпские герцоги, которые сами себе чулки штопают». Я усмехнулся. «Кое-что, Игнат Владимирович, никогда не меняется. Ни при каких обстоятельствах. В какой бы стране мира вы ни находились. Даже в Америках или на побережье Африки». «Кстати, об Африке. Ты, случайно, не знаешь? Голландцы продадут мне кап?» Только когда слово «Африка» было произнесено, меня словно осенило. Вот все уважающие из себя попаданцы хотят Америку колонизировать, но бодаться за землю, которая уже поделена, да еще между столькими далеко не слабыми странами, лично мне как-то не слишком хотелось. С другой стороны, то, что я знал под названием ЮАР, Сейчас всего лишь крошечное голландское поселение с тремя дворами и одной собакой на всех, очень малочисленное население которого даже не представляет, на каких богатствах живет, И еще долго представлять не будет. Плюс удобные бухты и перспективные курорты. Я как-то в порыве, сам не знаю чего, побывал на одном. Мое кратковременное увлечение серфингом окончилось полной фиаско и сломанной рукой, зато я многое узнал про этот уголок старушки земли. Там есть все, Вот абсолютно все. Чего-то больше, чего-то меньше. Но самое главное, если туда первыми зайдут русские, то есть очень хорошие шансы на то, что столкновение с бушменами может и не произойти. Мы же народ не слишком воинственный. И если представится возможность договориться, то мы ею обязательно воспользуемся. Это англичане всех к ногтю испокон веков пытались прижать. А у нас, если вперед купцов посмышленнее до попов посылать, и войска, лишь для обеспечения безопасности, а не для экспансии, то может и выгореть чего. Так, что-то я отвлекся. Надо вернуться к реальности. Но про Африку держать в уме. Она пока не исследована от слова совсем и никому по большому счету не нужна. Так что шанс есть и немалый. А южное побережье — это еще и порты по пути к Индийскому океану. «Ваше высочество!» Я поднял взгляд на Наумова. «Вы так глубоко задумались?» «Да, со мной случается. Так как думаешь, продаст Ребек мне кап?» «Смотрю, чего он сам ждет от этих земель», – пожал плечами Наумов. Вот его Африка точно никак пока не волновала. «Ладно, я сам узнаю. Еще до отъезда напишу письмо в голландскую Ост-Индийскую компанию и спрошу напрямую». Я кивнул собственным мыслям. «Что ты еще раз узнал о Любеке, Игнат Владимирович?» «Я узнал много интересного про сына герцога Бекского, Фридриха Вильгельма-младшего». Ноумов самодовольно усмехнулся. «Он, в отличие от отца, не слишком ладит с его величеством, королем Фридрихом». «И с чем связано его недовольство его величеством?» «Я насторожился». Судя по всему, Наумов и вправду умудрился нарыть что-то по-настоящему интересное. Фридрих Вильгельм считает, что его отца изрядно обделяют на службе его величества, что его награды и теплые слова его величества так и остаются бесполезными в большинстве своем наградами и словами, которые не подкреплены ничем. В последнее время тех денег, что получает фельдмаршал прусской армии, явно не хватает на то, чтобы вести достойную жизнь. Шутка ли? Семья вынуждена снимать особняк в Берлине, а его величество даже не подумал одарить верного ему офицера поместьем, которое герцог, безусловно, заслужил за все годы службы. Я сомневаюсь, что подобные претензии сына как-то могли повлиять на позицию его отца, и тем более короля Фридриха. Обычно «он хотел продать титул», – выпалил Наумов, перебив мои пространные рассуждения. «Что?» Признаюсь, я сидел и глупо моргал, пытаясь осознать сказанное. Герцог пытался продать титул, чтобы суметь расплатиться за особняк. После этого, по слухам, последовала безобразная сцена между отцом и сыном, свидетелем которой стал ваш дядя Георг, который в растерянности пришел к герцогу Бекскому с письмом, в котором говорилось про то, что задумал совершить ваш второй дядя Адольф. «И они, обсудив все, пришли к решению помочь мне» тем самым обеспечив себя и своей семьи преференциями, добиться которых при прусском дворе им было бы чрезвычайно сложно. Тем более, что герцог болен, ему осталось совсем немного, и он захотел таким образом обезопасить семью. Я откинулся на спинку кресла и провел указательным пальцем по губам. Еще одна дурацкая привычка, от которой я никак не мог отделаться. Ведь эти двое спланировали и осуществили целый заговор да ну так как заговор пошел вам на пользу то возможно для заговорщиков не все еще потеряно ты прав игнат владимирович в данном случае заговорщикам ничего не грозит кроме того что георг со своей супругой поедет со мной в петербург где будет гостить до тех пор пока к нему не приедут шведа с короной под мышкой что касается герцога по моему лучшего кандидата на роль генерал губернатора в первый переходный период просто не найти К тому же я планирую оставить здесь полк, без трех рот, которые отправятся со мной, и Екатерину. Правда, корабль побудет пока курьерским у юриста. Нужно завершить все этапы сделки до тех пор, пока жив герцог. И Игнат, я, пожалуй, оставлю тебя здесь. Как командира будущего гарнизона и как человека, которому я вполне могу доверять. Кроме этого, я уже втиснул турка в местный университет так что можешь вовсю использовать этого студента, если возникнет необходимость в его, хм, навыках. Да, совсем забыл тебя спросить. Сын герцога сейчас в Берлине? Мне необходимо с ним встретиться и хотя бы поговорить, чтобы иметь представление, что он собой представляет. Не хотелось бы в Берлин заезжать, как-то мне в нем не по себе. Нет, вот это я знаю точно, потому что об этой чести с гордостью Мне все уши прожужжал сам герцог за все то время, пока мы были на борту Екатерины, и скрыться от него я не мог по вполне понятным причинам. Сын герцога сейчас уже вовсю прыть скачет к Дрездену, чтобы представить Пруссию и ее короля Фридриха на праздновании дня рождения одной из принцесс. К своему стыду я забыл, какое именно. «Неважно», — я махнул рукой, — «мы все равно опоздаем на празднование». «Главное, успеть добраться до Дрездена до того момента, когда Фридрих Вильгельм оттуда уже уедет». «Тогда я подготовлю роту и вашего сопровождения, ваше высочество». Наумов поклонился и быстро вышел из библиотеки, оставив меня наедине со своими мыслями. «Ваше высочество, я никуда не поеду в этой карете!» Посреди двора стояла новоиспечённая фрау Гольштейн-Готорбская, и смотрела на меня снизу вверх, сверкая глазами. «Я не понимаю, в чем проблема? Вы же на ней приехали сюда!» Пожав плечами, я подождал, пока кто-нибудь из моих сопровождающих, или Федотов, или Крипбе, соизволит спешиться, чтобы помочь мне вылезти из седла. «Я вот тоже поеду в карете, потому что с моей рукой только всех буду задерживать!» «Вы, Ваше Высочество, вероятно, поедете в какой-то другой карете, отличной от этой!» Луиза насупилась. Это все блажь. Просто ты не хочешь ехать в Россию. Ну, я тебя понимаю, наверное. И прекрасно понимаю, что в Петербурге вы с Георгом будете просто высокопоставленными, всячески обласканными Елизаветой, но заложниками. Тебе это не нравится. Но ничего другого я предложить тебе просто не могу. Я не могу оставить вас здесь. Один раз твой новоявленный муженек уже провернул небольшой заговор, а я-то думал, что он тюфяк тюфяком. Я даже тщательно проверил, а был ли Димаш со стороны дядюшки, и немного успокоился, только когда выяснил, что да, был. И попытка захвата герцогства и вбухивание почти всех имеющихся на тот момент денег в пятилетний найм швейцарцев. К счастью, семейства Олафов не все потратило на безумные прихоти Марты и конфискованных денег вполне хватило, чтобы покрыть основные расходы. Да еще и, наверное, чтобы успокоить совесть, как по заказу пришло сообщение из Любека, что сын Олафа, единственный его ребенок, к слову, скончался от оспы еще в то время, когда его отец был на свободе, а мой роман с Мартой в полном разгаре. К счастью, и гвардейцы, и морячки с Екатерины были уже привиты, что заставило меня выдохнуть с заметным облегчением после прочтения письма. И облегчение это было не только от того, что я сделал все, что мог, чтобы защитить своих людей от этой жуткой болезни. Наконец, когда молчание уже становилось неприличным, ко мне подошел Бюндер и помог слезть с коня. Оказавшись с Луизой лицом к лицу, я медленно задал вопрос. «Чего вы хотите от меня, ваше высочество?» Она прищурилась. Я же только сильнее закусил у дела. Чтобы я отложил поездку ради того, чтобы вам сделали карету, которая устроит вас со всех сторон, лето подходит к концу. Вы это понимаете? Мы поедем завтра, и это обсуждению не подлежит. И раз вам так не нравится ваша вполне комфортабельная карета, то я, так уж и быть, одолжу вам свою. Сам же поеду в вашей. А теперь, ваше высочество, я бы на вашем месте пошел уже в спальню, И проследил за служанками, которые могут так увлечься, строя глазки вашему мужу, что вполне забудут что-нибудь очень важное. «Вы просто хам, ваше высочество!» Буквально выплюнула мне в лицо Луиза и, подобрав юбки, бросилась в замок. «Ну, это ничего. Подумаешь, немного хамоватый цесаревич. История и не таких видала». Пробормотал я, глядя ей вслед. «Так уж получилось, что у меня появился шанс как-то себя проявить, и я его не упущу. А то, что при этом меня будут хамом называть, так это пустяки, дело житейское». Так, кажется, говорил один шведский бомж, который жил на крыше. «А еще на полном серьезе завтра поменяю карета. Ты же умная баба Луиза. Неужели не могла что-нибудь поинтереснее придумать?» И я, ухмыльнувшись, подозвал к себе старшего конюха, чтобы отдать соответствующее распоряжение.